Глава 8. Воевода принимал у себя дома. Не хотел дорогих гостей держать в казенном присутствии. Сначала Федор Прокопич собирался намекнуть столичным фигурам, что первым делом стоило бы навестить воеводу, поговорить с ним, обсудить деликатные вопросы и только потом браться за расследование. Но потом изменил намерение. Вдруг неверно столкуют. К тому же и тайная канцелярия, и новосозданный СМЕРШ вызывали у Федора Прокопича чувство близкие к панике. Кто их столичных ведает? Вдруг истинная цель следователей не поиски убийцы-настоятеля. Может, под него Марфинского воеводу копают? Грехи его тайные и явные ищут. В Петербурге у Федора Прокопича имелись давние враги, еще со службы в гвардии. Только прежде себя не проявляли. Видать, были дела поважней. Узнав, что сыщики сразу кинулись в монастырь, воевода успокоился. Все-таки настоятель. Можно перевести дух. Лицо у Федора Прокопича было одутловатым, фигура расползлась вширь, а живот изрядно выдался вперед, но выправка все равно осталась гвардейской. Сразу видно, настоящий офицер. Не один десяток лет провел на плацу мунструвый солдат. Примерно так и подумал Петр Елисеев, когда впервые увидел воеводу. Облаченный в мундир. С треуголкой под мышкой и шпагой на перевязи, с припудрением по последней моде париком, Федор Прокопич лично встретил столичных шишек на парадном крыльце, долго рассыпался в любезностях, а потом, отослав полицейского, пригласил в дом. Расторопный лакей принял усыщиков сыщиков плачи и шляпы. Еще один предупредительно распахнул высокие двери, ведущие в обеденный зал. Там шеренгой выстроились слуги, которым выпала честь прислуживать за столом. Как по команде они разом склонили головы. Воевода горделиво вскинул подбородок. Дескать, вот как я их вышкалил. Не хуже солдат. Сыщики тем временем оглядели обстановку. Зал оказался большим и светлым, шторы были задерпированы. В углу мерцал богатый иконостас. На стенах висели ружья и сабли. И даже турецкий ятаган. Свидетель того, что хозяину дома довелось побывать в прудском походе. Сноска. Пруцкий поход. Поход в Молдавию летом 1711 года русской армии под предводительством Петра I против Османской империи в ходе русско-турецкой войны 1710-1713 годов закончился неудачей. Конец сноски. Впрочем, не только оружие украшало дубовые панели. Нашлось место и парочке картин, на которых были изображены сцены на библейские темы. В центре находился стол с пузатыми ножками, сразу привлекший внимание гостей начищенная посуда, выстроенная, как солдаты на параде, сияла, радуя глаз. Несмотря на теплый солнечный день, камин, занимавший добрую половину стены, был затоплен. Оттого в обеденной царила нестерпимая жара, Исследователи поняли, что еще чуть-чуть, и они обольются потом. Воевода шарпнул толстой ногой в ботфортах с позолоченными пряжками. Хотелось бы супругу своей представить. Да вот беда, она в деревню уехать изволила вместе с чадами нашими. Софья Петровна у меня город не жалует. Хотя что такое Марфина? Деревни и есть. Умом женщину не понять, кивнул Петр. Прекрасно сказано, восхитился воевода. Непременно запишу себе в книжечку. Я, господа, всякие любопытные фразы коллекционирую, чтобы, так сказать, оставить потомству на память и в назидание. Обязательно как услышу что-то необычное, так поскорее зачернило и перо. А потом с трубочкой сяду в кресло-качалку и вслух перечитываю. Тут Федор Прокопич опомнился, стал суетиться, рассаживая гостей. Сам занял почетное место во главе стола. Господа, прошу ушица ответить. Знатное получилось. У нас такая рыба водится. К столу императорскому подавать не стыдно, а уж уха из нее, наваристая, жирная. Слуги сноровисто разлили уху по тарелкам и вновь приклеились к стене. Петр зачерпнул ложку, поднес карту, рту, попробовал. На его лице появилось удивленное выражение, и он быстро заработал столовым прибором. — Ну, как, господа, нравится? — немного ревниво спросил гостеприимый хозяин. «Божественно — Божественно! — качнул головой Петр. «Божественно — Божественно! — повторил за ним Федор Прокопич. — Так и есть. — Ведь это не просто уха, это музыка! Настоящая симфония для желудка. И пусть черевоугодие считается одним из смертных грехов. Должны же у нас, мужчин, быть другие радости, кроме женщин и хмельного вина. Кстати, милостивые судари, позвольте предложить наливочки. Она у меня тоже особая, по старинному рецепту достойная. На черемухе. Не наливка, амброзия, нектар. М -м -м". Он причмокнул губами. Покорно благодарю, ответил за всех Иван, но мы на службе. Нельзя-с. «Полноте, господа, ни о что я службы не веду. Четверть века отдал почти служению во благо императорского дома и России». «А я не ошибся», – подумал Петр. «Действительно, мужик больше двадцати лет военную лямку тянул». «Мне ли не знать», – говорил тем временем воевода. «Бывало еще после караула всем свободным офицерством завалим в Австерию и гуляем до утра, а с позаранок снова на службу. И ничего не мешало». Наоборот, и государь Петр Алексеевич привечал, и императрица Екатерина слова Дурмова не сказала. Хвалила Токма. Все хорошо было. Он взял паузу, после которой вновь стал гостеприимным хозяином. Может, передумайте. У меня и закусочка. Язык проглотишь. Соленые груздочки вот этими руками собранные. Федор Прокопич продемонстрировал полные ладони с толстыми, как сардельки, пальцами. Во рту тают. Охотно верим, но... Развел руками Иван с самой вежливой миной, на которую только был способен. Хозяин не обиделся. «Коле наливка не по душе, тогда извольте отведать кваску или морсику из клюковки. Попробуйте, оно того стоит». «От кваса не откажусь», – поспешно кивнул Петр. Ему тут же налили полный фужер кваса. «А вы?» – Федор Прокопич перевел взгляд на Ивана. Тот согласился на квас. «У всех налито», – улыбнулся воевода. «Тогда первый тост». «За императрицу Анну, за долгие лето ей, за мудрость ее!» Сыщики разом вскочили. Под такой тост пить сидя нельзя. Имелись нехорошие прецеденты. Квас и впрямь оказался превосходным. В меру сладкий и бодрящий, с густым ароматом свежего хлеба. И к тому же холодный, что в натопленной комнате было в самый раз. Сыщики чувствовали, что у них уже рубашки начинают прилипать к телу. «Бесподобно!» признал Петр, пристрастившийся к квасу с момента попадания в XVIII век. В его будущем такой уже не делали. «Другого не держим», – не сдержал довольной улыбки Федор Прокопич.